Отдельная дверь шафрановой клиники отворилась, как только Мюрда приложил к сенсору свою ладонь. За ней оказался небольшой узкий вестибюль с единственным лифтом. По пути на 38 этаж Мана начала понемногу подключать свои вставки, чтобы узнать, какие электронные системы её окружают. Программа управления лифтом оказалась не слишком сложной и не слишком новой. Она была установлена лет 15 назад в процессе модернизации всего оборудования башни. А вот наверху Мелена обнаружила более сложную и мощную защиту, принадлежавшую к клинике, и сразу отключила все свои вставки и ОС статуировки, кроме наиболее примитивных устройств. В спящем режиме системы Ри было очень трудно обнаружить. По крайней мере, так он сам говорил. Лифт прошёл сквозь защитное поле. Кабина остановилась, и створки разошлись. Мелони неожиданно оказалась в центре действия глубокого сканера. Это был просторный холл с проложенными по стенам трубками и яркими полосами полифота на потолке. Напротив лифта за стойкой скучали два вооружённых охранника. "Кто такая?" отрывисто спросил один из них, кивая на Мелони. Он даже не удосужился подняться со стула. Глубокое сканирование не выявило в ней ничего необычного. Новый стажёр, ответил Мюрда. Я ввёл её в состав персонала сегодня днём. Охранник ухмыльнулся. Саске? Да, настороженно ответила она. Ну ладно. Он подтолкнул к ней по столу портативный модуль. Приложи свою ладонь. Нам нужны твои биометрические данные. На медицинский уровень ты недопущена. Понятно? Не вздумай уходить дальше этого этажа. Хорошо. Если поднимешься выше, мы тебя застрелим. Ты не должна обсуждать то, что здесь увидишь с посторонними людьми. Запрещается проносить в клинику что бы то ни было, кроме надетой на тебя одежды. Тебе выдадут форму. Если попытаешься пронести что-то вроде сенсора, мы тебя застрелим. Маланя забоченно кивнула. Охранники с усмешкой переглянулись. Мне обращай внимание на болтовню всяких полухусов, сказал Мюрда. Ни один из этих тупиц не сможет попасть в стены небоскрёба даже с двадцати шагов. Охранник презрительно махнул на него рукой, а Мюрда в ответ показал оттопыренный средний палец, после чего они с мылыньи свернули в коридор. Он привёл её в раздевалку, где к смене готовились три медсестры. При виде Мюрды они оборвали разговор. Одна из них сердито нахмурилась. Здесь переодевается почти весь персонал, сказал Мюрда. Кроме докторов и управляющих, они ходят в своих костюмах. Он прошёл вдоль ряда ящичков. Вот этот теперь твой. Чтобы открыть, приложи к сканеру большой палец. Придурки на входе уже должны были обновить программу. Мэлони приложила палец к небольшому окошечку сканера, и дверца открылась. Внутри было пусто. Я думала, что форма уже там. Я заберу её из кладовой. Подожди здесь. Он обогнул ряд ящичков и вышел из раздевалки. В отсутствие Мюрда Мелони тщательно изучила комнату, поочерёдно подключая свои вставки. Активных сенсоров здесь не было, лишь с потолка за комнатой наблюдали две обычные камеры. Она внедрила в модуль замка шпионскую программу. Она осторожно заглянула во внутреннюю сеть клиники. Там, особенно на верхних этажах, обнаружилось множество охраняющих программ и кодовых замков, обойти которые Мелони не хватало умения. Зато регистратура при открытом доступе в киберсферу иллюмината стала для неё лёгкой добычей. Эльдвордский Мелони проник в учётные записи через финансового трояна. И начал изучать сведения о поступлении клиентов за 5 дней до и 5 дней после даты, названной Микеланджело. Медсёстры ушли. Мелони дала команду Эльдворецкому последовать за ними и по возможности разведать секретный протокол подъёма на верхние этажи. "Эй, Саске, иди сюда. Я нашёл тебе форму", сказал Мурда. "Я знал, что где-то должен быть запасной комплект. Мелони стало интересно, почему мёрда дождался, чтобы из раздевалки все вышли. Она направилась к шкафчику, подняв руку ладонью наружу. Мимолётное сканирование выявило внутри весьма интересные предметы. Мёрда, одетый в тёмно-красный комбинезон с именной табличкой на нагрудном кармане, подошёл ближе. "Надевай вот это", сказал он. Одной рукой он поднял маленькое платьице из тёмной блестящей ткани. А другой белый фартучек с уборками, костюм французской горничной. Мэла чуть не рассмеялась в а весь голос. Мюрда оказался не просто любителем стереотипов, он был абсолютно предсказуемым. Я выделил три приёма, соответствующие поисковому запросу. Доложил Л дворцовский. В виртуальном поле зрения появились три файла. Описание предполагаемых процедур в них не обнаружилось. Зато была указана стоимость, удивившая даже Мелони. Ещё в файлах содержались номера комнат, в которых разместились пациенты. Ну, давай, милая, эту форму носят все стажёры, рассудительным тоном добавил Мёрда. Мелони активировала вторую группу ОС-татуировок, затем ввела в систему комнаты ограничительную команду, чтобы никто не мог воспользоваться средствами связи. Хм. У меня есть план получше, она щёлкнула пальцами. Один из шкафчиков, мимо которых она только что прошла, распахнул дверцы. Станция фуникулёра с открытыми вагончиками находилась на восточном краю северной набережной. Алек, Люци и Маркл провели Робина Бирда через зал ожидания к посадочной платформе. Они не стали надевать на него наручники и не говорили ему ни слова. Но он не всегда находился в центре образованного Иметрёугольника. Если агент так хорош, как утверждает Бирд, в толпе людей, направляющихся в ресторан на верхушке дерева, у него наверняка есть свои наблюдатели. Платформа, на несколько метров поднятая над оконечностью Северной набережной, представляла собой обычное металлическое сооружение, над которым тянулись тросы, исчезающие под нависающими ветвями огромного дерева. В нескольких километрах позади, на противоположном берегу реки, Алик видел мерцающие огни три дельты. Вагончик фуникулёра показался из глубины сияющих джунглей, ненадолго остановился на площадке прибытия, где сошли несколько человек из обслуживающего персонала, затем скрылся в депо над станцией и наконец приблизился к небольшой группе ожидающих пассажиров. Кабина ещё слегка покачивалась на карбоновом тросе, когда дверцы распахнулись, и стюарды пригласили всех войти внутрь. 10 пассажирских кресел располагались вокруг центральной оси вагона. Олег занял ближайшее к двери сиденье. Бирсел рядом с ним, как только все места были заняты, стюард закрыл двери и поднял вверх большие пальцы. Несущие ролики с громким скрежетом зацепились за кабель. И вагончик устремился в джунгли. Обращение строителей за разрешением на постройку фуникулёра вызвало яростную волну протестов защитников окружающей среды. Сохранение джунглей в первозданном виде было записано в Конституции Иллюмината, и граждане Тридельты, как бы они ни относились к остальным законам, к природе планеты испытывали глубочайшее уважение. Местные растения из-за сложного бактериологического состава почвы было весьма трудно вырастить в любом из других миров. Энтузиасты в области ботаники могли свободно купить небольшие саженцы в закрытых контейнерах, но воспроизвести уникальное явление не удалось ещё никому. Защитники природы не могли позволить, чтобы уникальные деревья вырубались ради строительства опорных вышек. Ответви соседних растений срезались для обеспечения свободного пространства по пути следования вагонов. После целого десятилетия юридических баталий строительная компания всё-таки добилась разрешения, представив проект, предполагающий минимальный ущерб для деревьев. Мезащитники природы даже против своей воли были вынуждены признать Что после ввода в действие фуникулёра, наносимый окружающей среде вред заметно снизился. Люди, ранее совершавшие запрещённые прогулки в лес, время от времени ломали мелкие ветви и наступали на нежные ростки. Теперь за теми же впечатлениями люди ехали на вагончиках фуникулёра. Билет стоил недорого, а познакомиться с джунглями поближе можно было в более комфортных условиях и без риска нарушить закон. Леса вдоль северной и южной набережных после столетия постоянных вторжений и повреждений обрели прежнюю пышность. В окнах вагончика не было стёкол, и светящиеся листья проплывали всего в метре от лица Алика. Он изо всех сил старался не увлекаться уникальными видами и каждые 30 секунд поглядывал на сидящего рядом Бирда от группы полицейских, оставшихся на северной набережной. Пришло несколько сообщений с результатами наблюдений за каждым из пассажиров фуникулёра. По описанию агента, полученному от Бирда, никто из них не соответствовал. Алика ещё днём осматривал весь маршрут фуникулёра, когда вместе с полицейскими определял позиции каждой группы. Джим Ивен возглавил группу задержания из пяти хорошо вооружённых офицеров флота. Они уже укрылись поблизости от ресторана Даже если бы у агента имелся телохранитель, обладающий нейронной боевой системой, выстоять против такой засады у него не было ни единого шанса. Да и пути отступления отсутствовали как таковые. Маршрут фуникулёра растянулся на 10 км. Путь до верхушки дерева занял 25 минут. Вагончик плавно притормозил у точно такой же платформы, что и внизу, и улыбающиеся пассажиры вышли. Рестораны и бары располагались на высоте 4 м на огромномнастиле из привезённых из земли массивных дубовых брусьев. Вместо крыш их над посетителями нависал лесной полог. Барная стойка занимала целиком одну сторону настила, а всё остальное пространство было заставлено столиками, которые приходилось бронировать за много недель. Согласно предварительной договорённости, Бирд прошёл к свободному столику и заказал пиво. Алек, Люци и Мархол уселись на табуретах вокруг барной стойки, огибающей одну из огромных ветвей дерева. Мархол заказал самое дорогое импортное пиво. Алек проигнорировал высокомерие офицера полиции и предпочёл минеральную воду. В первую очередь он послал вызов Пауле. Мы на месте. Бирд ждёт контакта. Полицейские вертолёты готовы забрать нас сразу, как только будет произведён арест. Вик я оставил с ними. Ему это не понравилось, но я пригрозил отправить его обратно в Париж. Хорошо. Похоже, у вас всё идёт по плану. Бернадет только что вошла в башню Гринфорд. Там расположена дорогая шафрановая клиника. Где помимо прочих услуг производится нейронная модификация и изменение ДНК? Если только Бернадет не намеренно совершить ночную прогулку на дирижабле, это её конечная цель. Либо она собралась изменить личность, либо у неё назначена встреча с кем-то, кто проходит такую процедуру. Она знает о вашей слежке, спросил Олег. Не думаю, После 3 часов дня мы перешли к наблюдению на расстоянии, пока она уверенно что оторвалась от нас. Отлично. Я сообщу, как только мы схватим агента. Что происходит? удивлённо спросил Маркл. Разговоры вокруг бара быстро стихли. Люди стали изумлённо переглядываться. Л. Дворецкий известил Алика о поступлении срочных новостей. Ему даже не потребовалось подсоединяться к каналу. Бармен переключил портал над стойкой на шоу Алесандры Барон. На возвышение вышел Уилсон Каим и от имени Пентагона 2 сделал заявление для журналистов. Флотилия кораблей класса Москва, направленная для уничтожения Червоточины, известной под названием Врата ада, возвратилась в зону связи с содружеством. К сожалению, должен признать, что атака не была успешной. Наши ракеты не смогли поразить назначенные цели. Врата Ада остались неповреждёнными, и на утраченных 23 планетах по-прежнему действует червоточинный праймов. "Дело дрянь", буркнул Мархол. "Праймы разработали метод отклонения сверхбыстрых ракет Дюва во время полёта", сказал Уилсон. "Я должен подчеркнуть, что эта неудача не является критической для нашей компании в целом". Флот готов отразить любую агрессию со стороны чужаков. В раннее Алекс с сожалением отметил, что разделяет точку зрения Мархола. Сэр негромко окликнул его люций. Это он? Агент пересек ресторан, пока все посетители были заняты новостями. Его костюм из тонкой кожи поблёскивал в мерцании деревьев, словно сырая нефть. Вместе с ним пришла девушка в открытом кремовом платье, украшенном кисточками по подолам. Фигура у неё, высокая и мускулистая, была как у чемпиона-марафонца. "Робин", приветливо произнёс агент. "Я рад снова тебя видеть". Уберт оторвался от выступления адмирала и виновато понурился. "Прости", прошептал он. В губы агента сжались в высокомерной осуждающей гримасе. Под тканью костюма побежали блики активированного силового поля, и за беих поднятых рук девушки высунулись тупые оружейные стволы. Голубые и зелёные линии оэ статуировок вспыхнули на её лице и шее, спускаясь дальше под ткань платья. Девушка стала медленно поворачиваться, беря на прицел посетителей ресторана. Ближайшие к ней люди испуганно ахли и вжимались в стулья. Вперёд приказал Алику группе задержания. Его собственное силовое поле окружило тело мягким мерцанием. "Шеф, вам помочь?" спросил Вик. "Ждите". Девушка резко повернулась, направив обе руки на Алика. Кожа на её предплечьях пошла странными волнами. Сидевшие между ней и Аликом люди поспешно прыснули в стороны, образовался пустой коридор. "Отойдите в сторону". Тихонько приказал Олег полицейским. Уже через пару секунд он оказался за барной стойкой в полном одиночестве. Адмирал Каим за его спиной продолжал что-то говорить, но слова сливались в монотонное жужжание. "У вас нет выхода", обратился Олег к агенту. "Давайте сохранять спокойствие. Отключите своё оружие. Телохранитель может уйти. Вы пойдёте с нами". "Это по-вашему привлекательное предложение?" с неподдельным интересом спросил агент. "Его защиту я могу пробить", сказала девушка. "Это всего-навсего защитный костюм, утверждённый правительством, ни на что не годный". Она улыбнулась, продемонстрировав длинный ряд серебристо-белых треугольных зубов. "Не звучит правдоподобно", ответил ей агент. На деревянную стойку бар разглухим стуком приземлился Джим Ивэн в полном боевом снаряжении и с плазменным карабином в руке. Прицельный лазер его оружия зажёг на лбу агента красную точку, тот перестал улыбаться. В бар из джунглей запрыгнули ещё два бойца группы задержания, их оружие нацелилось на девушку. Из-за стола в нескольких метрах от дрожащего бирда поднялись стройы людей. также защищённых силовыми полями. Они взяли на мушку бойцов группы задержания. В бар ворвались ещё два офицера флота, а одинокий пьяница резко развернулся вместе со стуном и прицелился в детективов. Остальные посетители бара, пересечённого рубиновыми лучами лазеров, мгновенно замолкли. От страха люди пригнулись на своих местах. Несколько парочек искали убежища в объятиях друг друга. Как я понимаю, у нас возникла патовая ситуация, сказал агент. Я предлагаю всем спокойно разойтись и обдумать речь адмирала. Сейчас есть более серьёзные проблемы, не так ли? Нет, ответил Алек. Он никак не мог заставить свои мышцы расслабиться. Прежде он никогда не испытывал такого ужаса. В схватках страх быть застреленным исчезал уже в первые секунды. Сейчас он нарастал и нарастал, и от него никак не удавалось избавиться. Этот мерзавец-агент отказывался следовать логике. Олег никак не мог вспомнить, когда в последний раз обновлял в хранилище свои воспоминания. Если сейчас начнётся стрельба, его вставка памяти наверняка не уцелеет. Но отступать было нельзя. "Шеф, мы можем вас прикрыть огнём", предложил Вик. Мы долетим за пару минут. Нет, нельзя стрелять, пока мы в ресторане. Это будет настоящая бойня. Разрешите хотя бы подойти ближе. Ждать. Агент снова улыбнулся. При стрельбе из такого мощного оружия потери среди гражданских лиц достигают 80%, сказал он. Вы готовы взять на себя такую ответственность? Вы можете уйти, ответила Лик. Отсюда есть только одна канатная дорога, и мы её контролируем. Чёрт побери, парень, воскликнул какой-то мужчина. Прояви хоть немного благоразумия, вы нас всех перестреляете. Это благоразумен, проворчал Алек. Я знаю много путей отсюда, сказал агент. Сейчас я начну пятятся. Если ты попытаешься меня остановить, будешь отвечать за всё, что здесь случится после. Поразмысли над этим, государственный служащий. Алик на мгновение задумался, не спросить ли у Паолы совета, как ему следует поступить. Нет, только не у неё. "Шеф", обратился к нему Джим Иван. "Что будем делать? Двигайтесь, но первый выстрел сделаю я сам", ответил Алик. "Что ж, в твоих глазах незаметно паники. Я мог бы просто Агент нахмурился и посмотрел вверх. Алек услышал быстро нарастающий грозный гул. Имеющиеся у него вставки не могли определить происхождение звука. Джим, ты видишь что там? Три мощных источника прямо над нами. Алек рискнул поднять взгляд на мерцающий полог трепещущей листвы. Вертолёты. Это ты, Вик? Нет, шеф, отозвался Вик. Слишком быстро снижаются, сказал Джим. Это не вертолёты. Вик, гони сюда, приказал Алек. Уже лечу. Копьё плазмы пронзило хрупкие полы ковитвей и листьев и ударило в деревянный настил точно посередине между Аликом и агентом. Дубовые брусья мгновенно разлетелись тучей щепок размером с ладонь. Силовое поле, защищавшее Алика от дымящихся обломков, вспыхнуло пурпуром, а сила удара отбросила его к стойке. Вокруг повсюду взметнулось пламя, и в небе протянулись столбы чёрного дыма. Пол рванулся из-под его ног, и лишь кончиками пальцев Алику удалось ухватиться за край стойки. Бойцы группы задержания и телохранители агента одновременно принялись стрелять вверх, стараясь поразить неизвестных пришельцев с ночного неба. Посетители кричали не только от страха, но и от боли. Деревянные щепки легко вонзались в их незащищённую кожу. Новые удары плазмы раскололи деревянный настил на отдельные островки. Взрывы разметали по сторонам людей и мебель. Наверху, окутывая дымом всю площадку, занялись огнём листья и ветви дерева. Алику видел барахтающегося на спине агента. Между ними была трещина в наклонившемся полу, которая с громким треском увеличивалась. По краям настила уже побежали язычки огня. Агент смотрел в темноту под ногами, намереваясь спрыгнуть на землю. "Даже не думай!" крикнул Алек и навёл на него ионный пистолет. Агент расхохотался, а перед глазами Алика заплясали красные огоньки лазерных прицелов. "Пристрелить его!" заорал агент. На силовое поле Алика обрушился двойной удар плазмы. Вокруг забурлили бело-фиолетовые вихри. Вокальные перегрузки привели к проникновению раскалённых электронов в одежду и кожу. Мгновенные уколы непереносимой боли заставили Алика беспомощно скорчиться и разжать пальцы. Он упал на опасно накренившийся пол. Ответная стрельба бойцов его группы по телохранителям агента отдавалась в голове оглушительным рёвом. Алик удержался от падения, наткнувшись на основание барного кресла. Зрительные вставки помогли за блеском вспышек увидеть агента. Он распластался на соседнем островке настила и напряжённо оглядывался. Из бурлящего огнём и дымом ада над разгромленным рестораном спустились три человека в бронированных скафандрах. Реактивные ранцы за их спинами издавали шум, сравнимый по степени воздействия со звуковым оружием. Двое приземлились по обе стороны от агента. Внезапный удар плазменного и ионного разрядов взметнул вокруг них взрывы, хлестнувшие по разбросанным столам и стульям. Силовому полю агента тоже досталось, и оно окрасилось интенсивным пурпуром. Один из пришельцев, наклонившись, набросил на спину агента Демпсет. Тот попытался вырваться, но бронированный сапог опустился ему на плечи и снова сбил с ног. По мере распространения гасящей сети на силовом поле стало увеличиваться тёмное пятно. "Джим, ты можешь их остановить", крикнула Алек. В его виртуальном поле появился зелёный столбец зарегистрированных Л-дворецким повреждений вставок и ОЭ статуировок. "Кого остановить?" Алек выстрелил в закрытого броней незнакомца изонного пистолета. Защитное поле даже не отреагировало на разряд. "Где ты находишься?" На земле Алекс снова выстрелил. На этот раз он прицелился в пол, нок противника. Человек в скафандре, отчаянно размахивая руками, провалился в образовавшуюся дыру. Теперь один из них на твоём уровне, займись им. Оставшийся незнакомец навёл на Алика гранатомёт. Майк, Ян, Нари, есть кто-нибудь на линии огня с типом в броне рядом с агентом? Я взял его на мушку. Ответил Ян. Взрыв отбросил Алика вверх по наклонной плоскости пола и сильно ударил головой об основание барной стойки. От боли он едва не утратил способность дышать. В воздух взлетели пылающие куски дерева. Люди стали прыгать с оставшихся островков настила в темноту. Почти на всех уже горела одежда. И забегляцами тянулись столбы оранжевых искр. Неумолкающие вопли периодически заглушали выстрелы винтовок и взрывы гранат. Одна из огромных ветвей, на которой держался бар, начала всё быстрее наклоняться, угрожающе потрескивая. Силовое поле, защищавшее агента, мигнуло, а затем окончательно погасло. Языки огня потянулись к его телу, быстро пожирая кожаный костюм. Более палённой плоти и сторголы из горла агента пронзительный вопль. Человек в бронированном скафандре поднял руку, и в неверном свете пламени Алик уловил блеск волнового клинка. "Ян!" закричал он. "Повтори!" Клинок резко опустился. Заряд плазмы угодил в скафандр в то самое мгновение, когда агент был обезглавлен. Алекс с криком ужаса увидел, как голова агента, подпрыгивая и разбрызгивая кровь, катится по настилу, оставляя дымный след от летящих волос. Беззумлённое выражение лица агента ему уже никогда не удастся забыть. Выстрелы из карабина отбросили бойца в скафандре в сторону и швырнули на перекошенный пол. От его брони, по обломкам дубовых брусьев, разошлись дрожащие энергетические кольца. а в тот момент когда массивная ветвь дерева окончательно сломалась в тёмное небо унеслась миниатюрная молния